Глава четырнадцатая. Кристина Иванова, двадцать два года. Весной закончила университет. Работает бухгалтером. Живет одна. А у лимбический энцефалит. Генезис неизвестен. Поражен только мозг. Она красивая? Варвара крутилась перед зеркалом, разглядывая свою бычью шею профессионального самбиста и переломанные уши. «Понятия не имею», – ответил Марк. «У меня есть только выписка из медицинской карты». «Где ты вообще ее взял?» «Подкупил одного невролога». «Ты напрасно потратил свои деньги», заявила Варвара. «Это вложение не окупится». «Куда лучше носить на себе черти что? Где ты взяла этого громилу?» «Это Аристофан. У него очень сильное тело. Я легко могу дать тебе по уху». «Великое достижение», хмыкнул Марк. Варвара оттянула ворот рубахи, обнажая покрытое узорами плечо. «Мне нравятся татуировки», – задумчиво сказала она. «Почему я не делала их, когда была жива?» «Когда ты была жива, у тебя были романтический опыт?» «Какие формулировки?» – расхохоталась Варвара. «Воля ваша, Марк Генрихович, ну вы какое-то ископаемое. У меня был один любовник. Ничего выдающегося, но чего могла желать девочка, чей... Как вы там сказали?» романтический опыт помещался между обложками Евгения Онегина. И как? Что как? Марк закатил глаза и, обогнув самбиста Аристофана по широкой дуге, прошел в комнату, чтобы без сил упасть на диван. Дрогнул под тяжелой поступью пол. «Эй!» – возмутилась Варвара, притопав следом. «Ты позвал меня в гости, чтобы меланхолично пялиться в потолок?» Она потянула его за штанины, Легко одной лапой подняла обе ноги Марка, села на диван и положила их себе на колени. «Ладно», — помолчав, сказала Варвара с великой неохотой. «Что там пронцефалит? фалит? «Девушка умирает. У тебя не так много времени, чтобы принять решение». Тяжелые огромные ладони чуть дрогнули на голых ступнях Марка. Варвара раздраженно ухватилась за большие пальцы его ног, развела их в сторону, а потом стукнула их друг об друга. «Эй!» – возмутился Марк. «Твой Рестофан просто варвар какой-то!» «Я правильно понимаю, что ты предлагаешь мне попробовать занять пустой мозг умирающего человека?» «Располагайся там как дома!» Варвара запрокинула назад голову, разглядывая потолок. «А если все получится?» «Ну, предположим, я смогу там остаться насовсем и умру вместе с ней тоже насовсем!» – предположила она с несвойственной ей робостью. «Ну так постарайся не умирать. Возьми себя в руки!» – фыркнул Марк. «Я думала, что ты физик. Физика – это точная наука. Она не должна основываться на псевдонаучных теориях и смутных мотивациях». «Отнесем тебя в экспериментальный раздел науки». «Тебе совсем без разницы, что со мной будет?» – спросила Варвара печально. В уголках ее глаз сверкнули слезы. «Не драматизируй, пожалуйста», – поморщился Марк, закрывая глаза. Варвара пришла в движение. Тяжеленное тело самбиста Аристофана буквально вдавило худого Марка в диван. Открыв глаза, он увидел совсем рядом переливы перламутра. — Ты меня раздавишь, — пожаловался Марк. — Признайся, что тебе тоже страшно, — велела она жалобно и требовательно одновременно. — Вот еще! — Да тебя просто трясет от ужаса! — Это твои домыслы! — Почему ты врешь? Дышать было уже почти нечем, и Марк сдался. «Потому что страх парализует!» – сердито заорал он. «Он не дает думать, не дает двигаться, не дает делать хоть что-то! Страх парализует точно так же, как тело твоего орангутана, которым ты меня придавила! Слезь с меня немедленно, Варвара!» Она поспешно отпрянула. Марк сел, хватая ртом воздух. «Ты совсем рехнулась?» «Мне хотелось, чтобы ты тоже почувствовал себя беспомощным!» Если Варвара и чувствовала себя виноватой, то совсем немного. Скорее она выглядела удовлетворенной. «Как будто тебя пригвоздили булавками, и ты не можешь даже дернуться. Я себя так чувствую каждый день. Просто смотрю в будущее и не вижу его». «Послушай, обнимать Варвару было особенно неудобно. Она не помещалась в обхвате его рук. Но Марк все-таки как-то умудрился пристроить ее на своей груди. Нам обоим некуда отступать». «Вчера ты сказала, что мне нечего терять, но мне есть, Марк, мне есть!» Он успокаивающе поцеловал ее в колючий бритый висок. «Я не хочу смотреть, как ты медленно исчезаешь. И ты предлагаешь мне совершить нечто антинаучное, не дающее никаких гарантий, с ничтожным шансом на успех? Что тебя смущает?» Варвара подняла голову и посмотрела на него. Слезы струились по ее лицу, будто где-то открыли кран. «Если я еще раз умру по твоей вине, — пригрозила она, — то снова вернусь к тебе в качестве призрака и уже не буду такой дружелюбной и всепрощающей. Я стану злобным полтергейстом из тех, кто обрушивает люстры и ломает стены. Полтергейстом из фильмов ужасов, твоим проклятием, дорогой убивец. Если тебя это так успокоит, ты уже вполне полноценное мое личное проклятие». «Спасибо», — она смахнула с лица слезы, заулыбалась. Марк засмеялся, покрыл ее лицо короткими быстрыми поцелуями. «Я присмотрю за тобой, не переживай. Посади какие-нибудь красивые цветы на моей могиле. Репейник».